ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОТВЕТНЫЙ ПОХОД 20 АВГУСТА 1941 ГОДА, 7 ЧАСОВ 40 МИНУТ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙЦЕНТР, СУРАЖ РАННЕЕ АВГУСТОВСКОЕ УТРО Горячее солнце лета 41 ГОДА, ЕДВА УСПЕВ подняться НАД ГОРИЗОНТОМ, ЗАЛИВАЕТ лежащую ВНИЗУ ЗЕМЛЮ СВОИМИ БЕСПОЩАДНЫМИ ЛУЧАМИ. Вот уже два дня, как на эту землю пришел враг. Его запаленные машины серого цвета стоят на улицах и во дворах. Его наглые солдаты ходят по домам, отбирая у жителей курка, млека, яйки, и без стыда голышом купаются в речке и пути. Райцентр сурож является важным логистическим пунктом для снабжения наступающих германских войск. Через райцентр проходит железная дорога с железнодорожной станции а также узел шоссейных дорог на Костюковича-Кричев, Уничу, Клинцы и Мглин-Почеп. Поэтому сейчас его заполонили солдаты тыловых подразделений 3 и 4 танковых, а также 10-й моторизованной дивизии. Пекари, мясники, интенданты, ремонтники и медики. Их тут стало почти столько же, сколько и местных жителей. Но и без этого немецкие солдаты, занявшие город, чувствуют себя полными хозяевами положения. А чего им бояться и кого им стесняться? Ведь они белокурые бестии, представители расы господ, по велению своего фюрера, начисто забывшие такую химеру, как совесть. Эта земля вместе с населяющими ее людьми после войны будет отдана им во владение. Обширные поместья со славянскими рабами – это розова голубая мечта большинства белокурых завоевателей. «Лебенсраум» – «Жизненное пространство». Это и есть тот ужасный германский идол, в жертву которого будут принесены миллионы людей и, в первую очередь, носители самой этой идеи. И только птицы небесные, беззаботно резвящиеся в безоблачной высоте, не обращают на подобные мелочи никакого внимания. Что им война, и что они для войны. Но там не только птицы. Маленький, почти игрушечный самолетик, ходящий кругами на почти километровой высоте снизу, кажется подвижной черной точкой. Установленная на нем камера видит все, что происходит внизу. И подходящий с юга 488-й мотострелковый полк, разбитый на батальонные тактические группы. Батальонная тактическая группа, в дальнейшем БТГР, состоит из мотострелкового батальона на БМП-2 со штатными средствами усиления, танковые роты в составе 13 танков Т-90 и сводной батареи ПВО в составе двух ЗСУ «Тунгуска», двух ЗРК «Стрела-10», а также отделение на БТР, вооруженного девятью по ЗРК «Стрела-2-3» «Игла-С» или «Верба», и спешащую севера навстречу своей судьбе штабную колонну командующего 24-м моторизованным корпусом генерала танковых войск Гейра фон Швепенбурга. Отсюда, из Суража, он планировал управлять глубоким прорывом своих роликов во фланг и тыл Советского Юго-Западного фронта, и здесь же он встретит свою судьбу, потому что псы войны уже спущены с цепи. А дальше, как там сказано у классика, «Ди эрсте компане марширт, ди цивайте компане марширт». Ревут дизеля танков и БМП, лязгают гусеницы. Командиры машин и наводчики-операторы напряженно приникли к панорамным приборам наблюдения и прицелам. Ничто не предвещало беды для немцев, когда головная БТГР-1 488-го мотострелкового полка вывернула из-за поворота дороги, идущей вдоль поросшего лесом берега реки, и оказалась в прямой видимости на расстоянии 100 метров от шоссейного моста через Ипуть. Конечно, немцы грамотно организовали оборону столь важного объекта, Она включала в себя пулеметные гнезда по обоим берегам реки, четыре спаренных 20 миллиметровых зенитных установки и заграждение из колючей проволоки. Огонь у них просто шквальный. Но только крепколобом Т-90, идущим впереди БТГР колонны по два, плевать на гитлеровские зенитки, торопливо опускающие стволы для стрельбы по наземной цели. Глухой, как удар палкой по дереву, пушечный выстрел на полном ходу. И временный блок пост из мешков с землей на левом берегу разлетается в дребезги от прямого попадания 125 пяти миллиметрового осколочно фугасного снаряда с почином возганцы так сказать да и чего там попадать в сотни метров из стабилизированной танковой пушки с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем еще один выстрел из пушки уничтоживший очередную зенитку и очереди из зенитных кордов возвышающихся на башнях танков Крестят ожившие пулеметные гнезда и немецких солдат, забегавших ошпаренными тараканами. Один танк притормаживает, другой вырывается вперед. Мост не выдержит веса сразу двух танков. Прошло всего 30 секунд, и вот уже гусеничные траки лязгуют по мостовому настилу. Купающиеся в реке белокурые бести голышом лезут из воды и падают. Кто на берег, а кто прямо в воду, под очередями танковых зенитных пулеметов. А следом за танками к мосту одна за другой выворачивают БМП с десантом на броне, и выбирающимся из речки купальщикам становится совсем кисло, потому что плотность пулеметного огня увеличивается и становится несовместимой с жизнью. Впрочем, вся эта стрельба уже всполошила заполонивших сурыш немецких тыловиков, и в то время как одни торопливо вооружаются с целью организовать отпор внезапно напавшему врагу, Другие не менее торопливо заводят моторы автомашин и мотоциклов, чтобы скорее оказаться подальше от этого места. Но это все напрасные хлопоты, потому что бронированная голова БТГР-1 после моста свернула на вокзальную улицу, являющуюся естественной границей города, и со скоростью 30 км в час двинулась по ней на север, после чего любые попытки немецкого автотранспорта покинуть этот населенный пункт были обречены на неудачу. Немецкие радисты, которые включили свою рацию, чтобы сообщить своему командованию и ушедшим вперед боевым подразделениям о том, что они атакованы вражеской механизированной частью, вдруг обнаружили, что эфир напрочь забит сплошными воющими помехами. Это вам, Россия, мальчики, тут у вас связи нет и не будет. Город Сураж в плане имеет форму треугольника. С южной стороны у него река Ипуть с топкими и болотистыми берегами единственным мостом в пределах города. Развилки дорог нам Глин, Уничу и Клинцы находятся за мостом на левом берегу реки. С северо-восточной стороны находится заболоченный лесной массив, в глубину которого ведет проселочная дорога местного значения, заканчивающаяся тупиком в деревне Вьюково. Дальше транспорт, значит, не идет. С западной стороны Суруш ограничен железнодорожными путями, вдоль которых и идет вокзальная улица, северный конец, который переходит в дорогу на Костюковича-Кричев. Таким образом, движущаяся на север по вокзальной улице бронированная колонна БТГР-1, подобно гильотинному ножу, отсекла запертых в сураже немецких толовиков. Дальше ей была поставлена задача продвинуться на 20 километров в северном направлении по дороге на Костюковича, обнаружить и разгромить авангард, входящий в моторизованный корпус первой кавалерийской дивизии. Обычная кавалерия, не имеющая двойного или даже тройного конского состава, позволяющего всадникам на марше пересаживаться с одной лошади на другую, на самом деле движется лишь немногим быстрее обычной пехоты, и поэтому наравне с ней отстает от механизированных частей, движущейся следом за механизированными частями и кто оказался виноват в том, что между авангардом немецкой кав дивизии и Сурожем ненароком затесалась штабная колонна 24-го моторизованного корпуса. Наверное, это судьба. В то же время, когда БТГР-1 вышла на трассу и устремилась вперед, следовавшая сразу за ней БТГР-2 того же полка, миновав мост, веером развернулась на ведущих в северном направлении улицах после чего, сбросив с брони десант, приступила к зачистке населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Немногочисленные немецкие тыловики, размещенные в этой части города, теряя людей и вяло отстреливаясь, отступали на север, к улице Ленина, потому что не имели на вооружении ничего серьезнее пистолетов и карабинов Маузера образца 1898 года. И хоть общая численность, размещенной в сураже немецкой группировки, была в несколько раз больше, чем численность, атакующая ее российской БТГР, но эта группировка была механической суммой отдельных мелких тыловых частей, не имеющих тяжелого вооружения и принадлежащих к трем разным дивизиям, а поэтому не объединенных под единым командованием. По этой причине боя в нормальном понимании у немцев не получилось. Все вылилось в серию отдельных огневых стычек, когда в ответ на одиночный выстрел следовало несколько пулеметных и автоматных очередей и беспорядочное отступление в лабиринте узких кривых улочек. Тем более, что после того, как БТГР-2 приступила к вытеснению противника из южной части города, следующая за ней по трассе БТГР-3 на маршевых скоростях обогнула город по вокзальной улице и ворвалась в него с западного направления, беспощадно подавляя любое сопротивление. Самый последний... В Сурош вошла колонна штабных и тыловых подразделений 488-го мотострелкового полка в купе с самоходным артиллерийским гаубичным дивизионом. Таким образом, к девяти часам утра все было кончено. Часть немецких солдат и офицеров смогла отступить в лесной массив, расположенный к северо-востоку от города. Часть была уничтожена с оружием в руках, а остальные, побросав оружие, задрали вверх руки. Ну, спрашивается... Какие вояки из слесарей ремонтного батальона и госпитальных санитаров, тем более, что прилет на них неведомая сила, до зубов вооруженная и первоклассно обученная, которую даже в страшном сне не перепутаешь с Красной Армией образца 41-го года. 20 августа 1941 года, 10 часов 15 минут. Брянская область, райцентр Сураж, учительница немецкого языка в школе номер один Варвара Ивановна Истрицкая. 1915 года рождения, из дворян, беспартийная и незамужняя. Нельзя сказать, что я дворянка, интеллигент, в бог его знает каком поколении, люблю советскую власть. Чего нет, того нет. Мы с ней друг другу чужие, и нет между нами ничего общего. Но при всем при этом я ни в коем случае не желаю поражения своей стране и своему народу. Это совершенно исключено, потому что это было бы подло. Мой отец, штабс-капитан 143-го пехотного Дорогобужского полка, ровно 27 лет назад, в августе 14 -го года, пал смертью храбрых в сражении при Сальдао за веру царя и отечества. Я родилась через пять месяцев после его смерти и знаю о своем отце только по рассказам своей мамы и по маленькой свадебной фотографии, на которой мама и папа в мае того же 14 -го года молодые, красивые, и безумно счастливы и того счастья им было отмерено чуть больше месяца в конце июня безумный сербский террорист гаврила принцип застрелил австрийского эрцгерцога с супругой и европа покатилась по накатанной дороге к прошлой великой войне впрочем об этих событиях я знаю только по рассказам мамы и из книг как и о жизни в довоенной да и воюющей российской империи меня тогда еще не было на свете или я была совсем маленькая Самые ранние события, которые я помню, это голодный 21-й год. Моя мама тоже была учительницей в местной сурожской школе, учила детишек счету, письму и арифметики. Выпускницы женских гимназий вместе с аттестатом об образовании получали диплом домашней учительницы, а закончившие гимназии с отличием – медалью – право внеконкурсного поступления на педагогические курсы. В то же время, когда большевики в 1920 году приступили к программе ликвидации безграмотности, то обнаружился острый дефицит учителей начальных классов. И, кроме всего прочего, большевистская социальная революция сняла те барьеры в отношении работающих женщин, которые имели место в Российской империи. Аттестат о среднем образовании есть? Есть. Короткие курсы учителей и вперед на абразуру учительствовать. А вместо жалования сов Совзнаки тогда вообще ничего не стоили, получала на службе продовольственный паёк, который обычно давали картошкой. Тогда мне казалось, что варёная картошка – это самая вкусная еда на свете. После гибели отца мама так больше и не вышла замуж, несмотря на то, что женщина она была видная, настоящая красавица. Смыслом и целью жизни для неё стала я. Мама хотела, чтобы единственная дочь выросла честным, достойным и умным человеком и не опозорила ни ее, ни отца. В конце концов, я пошла по маминым стопам, и после окончания школы в 1933 году поступила в недавно открывшийся новозыбковский педагогический институт на факультет иностранных языков. Не знаю, почему я выбрала именно этот язык. Скорее всего, потому что им неплохо владела моя мама, передавшая мне большую часть своих знаний. При этом она называла немцев «культурными варварами», А я, в придачу ко всему, с самых малых лет помнила, что эти немцы убили моего отца. Так что немецкий язык стал не предметом моей страсти, которому можно отдаться безвозвратно и безвозмездно, а моим личным врагом, которого требовалось победить, разгромить, взять в плен и заставить служить своим интересам. Моей первой и единственной страстью оставалась русская поэзия XIX века. пушкин лермонтов и Тютчев, уже поэты так называемого «серебряного века» казались мне грубыми и вульгарными, а о советских так называемых вершеплетах я и вообще молчу. Итак, в 37-м году я закончила пединститут и стала учительствовать в той же школе, что и мама. Так продолжалось ровно четыре года, пока на Россию не напали немцы, и всего за два месяца от границы дошли до моего родного суража. Мама тогда сказала, что при государе-императоре, как бы он ни был плох в представлениях господ большевиков, такого позорища все же не случилось. Должна сказать, что так резко она высказывалась только наедине со своей любимой дочерью, то есть со мной. А на службе и с соседями она была сама лояльность. Это все из-за меня и из-за такой власти, которая не позволяет людям высказывать свои мысли. Просто мама боялась, что если ее арестуют за несдержанный язык, то и мне потом придется несладко потому что других близких людей, кроме мамы, у меня нет. И как бы то ни было, мы все, и мама, и я, и остальные сурожцы, попали в немецкую оккупацию. Вот уже два дня в нашем доме живет интендант Туррат Гельмут Ланге. В зависимости от обстоятельств может обозначать как капитана, так и майора интендантской службы вермахта. Во-первых, Этот маленький кругленький колобок совершенно не соответствует своей фамилии. Ланге означает «длинный». А во-вторых, эта потная краснорожая скотина с плешью, как у господина Ульянова, явно положила на меня свой поганый глаз. То, что я свободный и почти без акцента могу говорить на немецком языке, его, кажется, только раззадоривает. Он говорит, что невелика доблесть сломать мое сопротивление, позвав на помощь пару крепких солдат. Зато было бы весьма почетно, если бы он смог убедить меня в величии и непобедимости германской армии, чтобы я сама отдала бы в его распоряжение свою душу и тело. Тоже мне Мефистофель доморощенный нашелся. Сказать честно, вчера вечером Герр Ланге по самые уши накушался русского самогона в компании таких же офицеров за булдык, и ему было не до меня. И еще бы. В дом его под белые руки приволокли двое рядовых, а сам он был в таком состоянии, что вряд ли отличил бы женщину от свиньи. Не знаю, что они там отмечали, но из разговоров солдат, которые всегда в курсе делишек своего начальника, было понятно, что интенданты – люди не бедные, и наряду с грабежом в пользу германской армии успевают еще пограбить и для себя любимых. По крайней мере, никто не отправляет так много посылок своим родным и близким в Германию, как офицеры интендантской службы. Но я боюсь, что уже сегодня вечером герр интендатуррат будет достаточно трезв для того, чтобы сперва приступить к самовосхвалению и уговорам, насилуя мою душу. Слишком уж по-хозяйски он смотрит сейчас в мою сторону. Разумеется, я ему не поддамся, и тогда он позовет на помощь солдат, после чего приступит к прямому насилию над моим несчастным телом. И убежать мне тоже не удастся, потому что, во-первых, в руках немцев тогда останется моя мама, а во-вторых, весь город заполонен проклятыми солдатами в мундирах мышиного цвета, и мне вряд ли дадут даже приблизиться к лесу. Я уже представляла себе, как мальчишки будут дразнить меня немецкой шлюхой, а соседки, поджимая губы, отворачиваются в сторону, как от прокажённой. Но тут произошло нечто что изменило мою дальнейшую жизнь. Два сильных взрыва, прозвучавших где-то на южной окраине и вспыхнувшая затем интенсивная пулеметная стрельба, прозвучали для меня как возвещающий о спасении глаз ангельской трубы, а мой кавалер, напротив, встревожился. Позвав своего денщика Мартина, Герланги приказал ему немедленно выяснить, что там, черт возьми, происходит и что ему в связи с этим вообще делать. Денщика не было минут 10 или 15, а стрельба тем временем приближалась. В отдалении, примерно в районе вокзальной улицы, стал слышен тяжелый низкий гул, немного похожий на гул тяжелого товарного поезда. Некоторое время спустя Денщик вернулся с побелевшим от волнения лицом и трясущимися руками и сообщил, что с юга наш город атаковала крупная моторизованная часть Красной Армии. Одним словом, много танков – Много очень злых русских солдат, и почти у каждого в руках по пулемету. Плешивый толстяк, брызгая слюной, тут же начал орать, что Мартин немедленно должен уложить какие-то особо ценные вещи, а он тем временем займется строптивой девкой, то есть мной. Сказав это, он двинулся в мою сторону, на ходу засучивая рукава, а я, отступая от него шаг за шагом, испуганно прижалась в угол. Но, видимо, терпение у Всевышнего по отношению к этому человеку уже закончилось, потому что через распахнутое Настя шакно я увидела как со стороны железнодорожной станции по улице, прямо возле нашего дома, рыча мотором, медленно проезжает танк незнакомого мне вида с остроконечным носом, а за ним трусцой бегут солдаты в такой же незнакомой темно-зеленой мешковатой форме, оттопыривающиеся набитыми карманами в самых разных местах. Но самой заметной деталью их внешности были подняты на лоб очки консервы. Примерно как у немецких мотоциклистов, на которых я уже имела честь насмотреться. Проехав чуть дальше, танк остановился и начал стрелять куда-то вперед из пулемета и скорострельной пушки, а следующие за ним солдаты частью укрылись позади него, а частью рассыпались в цепь, и принялись стрелять из своих коротких карабинов в ту же сторону, куда и танк. Перепуганный Мартин потянул было с плеча свою винтовку, и тут я завопила, что было сил. «Спасите, люди добрые! Помогите! Тут немцы! Грабят! Убивают! Насилуют!» Едва только я закричала, перепуганный немецкий офицер вытащил из кобуры маленький, никелированный, почти игрушечный пистолетик и направил его в мою сторону. «Молчите, фройляйн, или я убью и вас, и вашу мать!» Неожиданно тонким голосом взвизгнул он. Издавая вопль о помощи, я надеялась, что Мартин все-таки не ошибся. И немцев атакуют действительно русские, а не какие-нибудь там марсиане. Уж больно не по-здешнему выглядели эти солдаты. Но действительность оказалась даже лучше любых моих ожиданий. На мой крик обернулись сразу трое одетых в темно-зеленую форму солдат. Один из них застрелил Мартина, едва тут показался в окне. Получив две пули в грудь, денщик Гера Ланги бесформенным мешком повис на подоконнике, выронив свою винтовку. Двое других солдат в зеленом, откликнувшихся на мою просьбу о помощи, метнулись под стену дома, пропав из виду. И почти тут же в сенях тихо скрипнула дверь, будто в дом вошел большой, опасный, но очень осторожный зверь. Два зверя, потому что вслед за шагами первого человека стали слышны такие же тихие шаги второго. Услышав эти вкратчивые звуки, мой незадачливый ухажер резко развернулся и направил свой пистолет на мою старенькую маму, которая, застыв изваянием, сидела прямо напротив входной двери и видела все, что происходит в синях. Это он сделал зря, потому что я скорее сама погибну, а маму в обиду не дам». Как кошка, я молча прыгнула ему на спину и, обхватив немца сзади, схватила его за запястье и потянула их вниз. Ну и что, что он мужчина, а я девушка? Жили мы с мамой вдвоем, и многое, что в других семьях делают мужчины, приходилось делать мне. Например, колоть дрова. Пилят-то их нам добрые люди, родители и старшие братья, маминых и моих учеников. А вот колоть дрова я привыкла самостоятельно. Летом, когда нужно топить только печь и баню, это еще ничего. А вот зимой иногда так намашешься топором, что просто руки отваливаются. Но и силушка в этих руках через то у меня не женская. Поэтому, когда я потянула этого ланги за руки, тот от неожиданности выстрелил два раза в пол прямо перед собой. Больше он сделать ничего не успел. В комнату ворвались те двое в зеленой форме и пришли мне на помощь завернув бедному интендатурату Ланге руки за спину и поставив его в весьма неудобную позу, когда та точка, на которой человек сидит, находится выше головы. Потом я узнала, что в будущем такая поза называется пьющий олень и считается весьма неприличной. Если это так, то я очень рада, ибо своими преставаниями этот тип заслужил и не такое. И вот бой закончен. наш Сцуرش освобожден от немцев. Мы с мамой сидим и вместе с нашими спасителями пьем чай. А их, между прочим, целых девять молодых, симпатичных и, что самое удивительно, образованных парней. А боевая машина стоит у нас во дворе. Сказать честно, я сама бегала к их самому главному командиру и попросила, чтобы к нам на постой определили именно эту команду. Их батальон остается в городе гарнизоном, а в ближайшее время тут встанет весь их полк, который будет оборонять наш Сураж. Так что наше знакомство немного затянется, чему я честно очень рада. Не каждый же день удается свести знакомство с пришельцами из иного мира или, точнее, иного времени, но в то же время тоже русскими. Удивительнейшая новость. Потомки пришли к нам на помощь, чтобы помочь разгромить этих мерзких гадких немцев. Мы сидим, пьем чай и ведем с мальчиками разговоры за жизнь. При этом и заварку в белых бумажных пакетиках, и кусковой сахар, и все прочее, что положено к чаю, достались из своих сухих пайков наши гости. От нас с мамой понадобились только самовар, кипяток и еще баночка прошлогоднего брусничного варенья. Должна сказать, что едва я взялась за топор, чтобы заготовить дрова для готовки обеда, как инструмент был у меня отобран, и молодые люди сделали все сами. И покололи дрова, и сложили их в поленицу. Идиллия, да и только, и хоть из-за отсутствия подходящей партии, Я никогда не планировала выйти замуж, но сейчас меня посетила мысль, что из этой компании я могла бы выбрать себе жениха на любой вкус, цвет и размер. Не зря же мама поглядывает на меня с такой странной задумчивостью. Наверное, прикидывает, кто из этих молодых людей мог бы стать моим мужем. Немного подумав, я решила, что все же никто. Ведь все они на 4-5 лет моложе меня. Вот их взводный командир, старший лейтенант Родионов то есть на старые деньги поручик, был бы мне в самый раз. Но только он на меня, такую умную, красивую и добрую, и вовсе не смотрит. Только разок зашел глянуть, как тут его орлы, и не обижают ли они двух одиноких женщин. Нет, спасибо, не обижают, но вы все равно заглядывайте, Вадим Борисович. Будем вам очень рады. Эх, как бы я хотела выйти замуж за одного из этих молодых офицеров и жить в России будущего, где у власти и в помине нет большевиков. Среди таких же умных, красивых, сильных и свободных людей, как я сама. И самое главное, чтобы вместе со мной жила моя милая мама, которая сделала для меня все, что могла, и которой я теперь должна отплатить тем же самым».